Немаловажные факты из истории галактики. Факт номер два. Заимствовано из Многотовника, Сидерическое собрание цитат на каждый день. Том «Популярная история галактики». С самого появления этой галактики великие цивилизации возникали и рассыпались в прах. Возникали и рассыпались в прах. То возникали, то рассыпались в прах столь часто, что так и тянет заявить, будто жизнь в галактике. А давно уже мучается головокружениями от всей этой рябьи в глазах, время кружениями, история кружениями и так далее. И Б. Просто глупа.